Кончина Иоанна Грозного 1584 год Пасмурным был рассвет утром 18 марта 1584 года. Тихо звонили московские колокола. Уныло стоял народ в церквах и усердно молился. Все, и старые, и молодые, плакали. Казалось, все просили Бога о какой-то милости, о каком-то великом благодеянии. Угадаете ли вы, мои милые слушатели, о чем молились наши предки? Они молились о выздоровлении Иоанна IV». Так, друзья мои, слух об опасной болезни государя заставил всех позабыть его несправедливости. Все видели в нем только умирающего царя, а это горестно для всякого народа, и тем более для русского. Но молитва их была напрасна. Иоанн скончался в тот же день и в то самое утро, когда, почувствовав облегчение, он собирался играть с князем Бельским в шахматы и уже сам расставил их. Не более пятидесяти лет от роду он мог бы еще долго жить». Но сильное волнение, которое беспрестанно происходило в нем то от гнева, то от страха, досада на успехи врагов государства, угрызение совести за совершенные злодеяния, наконец, страшная мысль об убийстве сына – все это вместе сокрушило силы Иоанна. С каждым днём здоровье его расстраивалось, слабело, и, наконец, жизнь прекратилась ударом. Так исчез из мира человек, соединивший в себе разительные противоположности хорошего и плохого. Вспомнив о всех его добрых и дурных свойствах, зная из летописи того времени о его превосходном уме, твердости, духа, нельзя понять его настоящего характера. И можно думать, что этот необыкновенный государь послан был Богом в наше Отечество по его неисповедимому промыслу с какой-нибудь особенной целью, неизвестной нам, точно так же, как неизвестны людям еще многие чудные явления в природе. Непонятен был Иоанн для своего народа. Непонятно было и чувство этого народа к Иоанну. Это было соединение и страха, и ненависти, и любви. Во время жестокости Иоанна, продолжавшихся двадцать четыре года, его подданные переносили свои бедствия с христианским великодушием. Самые невинные из них умирали спокойно, покорясь своей судьбе, как назначению Божьей воли, по слову Святого Писания, чти царя своего. Такие кроткие, набожные чувства наших добрых предков еще более усилились со времени кончина государя. Не боясь более его страшного гнева, они забыли все жестокое и помнили только одни его славные дела – Три покоренные татарские царства: Казанское, Астраханское и Сибирское. Новая книга законов, Судебник. Новые учреждения по церковным и гражданским делам, новые училища для образования народа, множество новых городов, построенных в это царствование, многочисленные войска, выгодная торговля русских с иностранными государствами, богатство и пышность от того, происходившее при дворе и в народе, все это напоминало русским непороки» а великие качества умершего государя. И потому неудивительно, что они назвали Иоанна IV не мучителем, как некоторые звали его при жизни, но только грозным. Им казалось, что это имя достаточно выражала и суровость нрава Иоанна. И ту грозу небес, которая гремела над ними во все времена его правления и может быть по особенному промыслу творца была также полезна для России, как бывают полезны для земли громы молния, убийственные для нескольких жизней и благодательные для всего живущего.